Баба Луна представляет аудиосериал Весы Либер Книга желаний. Шестая серия. Ну вот вам карандаш дружище, пишите. Хочу стать частью книги желаний. Хочу стать частью угу. книги желаний. Угу. А что дальше? Дальше? Вы поселитесь в книге. А-а-а, и вы меня вынесете в ней отсюда? Дружище, я не стану вас выносить. Возможно, вы пополните библиотеку господина Фрейда. Вы же обещали! Я вам ничего не обещал. Быть может, меня даже не существует за пределами вашего сознания. Но опустим это. Единственное, что могу вам рекомендовать, когда вам наскучат в книге, найчи того, кто добровольно пожелает занять ваше место. Ведь путь исполнения любого желания находится в ваших руках. Храни. Приятного времени препровождения, дружище. Мяу. «Так, я в книге. Интересно. Белым-бело. Внизу-бело, вверху-бело. А где же горизонт? Я тут один? Ау-у-у!» «Забавно, звука нет. Ну что ж, попробуем найти край. Какая потрясающая долгожданная тишина. О таком даже не мог мечтать. Что это?» буквы. Ага, это желание, которое написано. Хочу новую карету. А это? Хочу стать богатой. Очень интересно. Хочу написать бессмертный роман. Так это же моё желание. Сколько их тут? Попробую потрогать. Хм. Рука проходит сквозь них. Какие фантомы. А если потрогать себя? и через меня проходит. А запах? Попробую понюхать. Буквы должны пахнуть чернилами. Ничего не чую. А мой запах? Тоже не чую. И вкуса во рту нет. Боже, как странно. И эта абсолютная тишина. Неужели её ничто не сможет нарушить? И надолго ли я здесь? Один. Среди желаний навечно я стал хранителем книги. Боже, Боже! Ни вверх, ни, ни, низа. ни низа, бескрайняя, бескрайняя белая, белая пустота. пустота. Клаус, Клаус, Клаус. Клаус, Клаус, вытащите меня, вытащите отсюда. меня отсюда. Вы обманщик. Вы обманщик. Я, я боюсь находиться я здесь. Боюсь. Я, находиться я, здесь. Боюсь. я же не этого хотел. Не этого хотел. Не этого Где моё желание? Нужно его найти. Хочу получить гражданский титул, учёную степень, чтобы любовница стала женой, хочу много детей. Вот. Хочу стать частью книги. Так, это не мой почерк. Ещё одно такое же. Да сколько же да их, сколько же их, сколько же их, сколько же их. не просыпался, а спать бы еще... Да... что-то по пяткам щекочет. Муравьи, что ли, развелись или тарантул? Мама! Зинаида Карловна! Вы материтесь при женщине, мой повелитель. <сосэкзрика> Зинаида Карловна! Зачем вы мне чешете пятки и что вы делаете в халифате? Я ничего не крала. Я ваша супруга, мой господин. Я луналикая зейна. Вы приказали мне всю ночь чесать вам пятки в благодарность за сладострастную ночь любви. Что? Я с вами, то есть с тобой, как я там, Зейнаб? Я не мог, да, да я не мог столько выпить! Не приближайте, помогите, стража! Я не понимаю, мой господин не шутит? Не сучу. Уйди отсюда. Но я ваша супруга, и мы вчера поженились. Я такого не помню. Ты лгунья, иди к чёрту, как там ты я проклинаю тебя. От имени народов Запада, Востока, всех земель между реч и приморием халифатов и эмиратов. Так ещё никто. Не обращался с принцессы севера и юга и всех земель полустепья и междуворья, всех султанатов и каганатов. Это дорого вам обойдется. А-а-а, напугал ежа колючкой. Забирай три своих благоуханных паранжей и проваливай в свои султанаты. Искусители, подлец! Ваше высочество, вы извали стражу? Я сам справился. Мы с этим долго бежали, балбесы. А если баба раздавила меня? А кто? Ваше высочество? Луналика и Зейнаб. Что принцесса сотворила? Она покушалась на самое дорогое, что у меня есть. Я прогнал её. Ее... Это Это же война, ваше высочество. Скорее одностороннее нападение. Я лишь оборонялся. Султан не простит позора дочери. Это война. Война? Подождите, доктор Фрейд. Не время проводить опыты на моём муже. Сегодня всё решится. Главное проявить женскую хитрость, и тогда я устрою побег моему Эриху. Что вам угодно, право? Я приехала к мужу, вот, с передачей. Приём посетителей окончен, право, вы опоздали. Но мне очень нужно его видеть. Всем нужно, фрау. Ничем не могу вам помочь. Стойте! Нельзя ли поговорить с доктором Фрейдом? Доктор Фрейд сейчас в Дрезденском суде, фрау. Что же делать? Не могу знать, фрау. Приходите завтра. Подождите! Возьмите, что хотите, только пустите меня к нему. Странное место. И ни одной лазейки в заборе. Так что вы мне там предлагали? У меня есть с собой немного денег. Давайте скорее. Входите и ждите на лавке. Вон под тем деревом. Сейчас организуем прогулку. Ну и место. Железный забор, эти мрачные, грязно-жёлтые стены. Неужели больные в таком месте могут излечиться? И что это за скандал вокруг доктора Фрейда? Неужели кокаин и вправду вреден? Овес 10 минут и пересядьте подальше от центрального входа. Эрих? Но это же не он. Господина, добрый день. Это не он. Откройте дверь. Где мой Эрих? Где он? Успокойтесь, фрау. Послушайте, теперь я вместо него. Не подходите, я вас боюсь. Я вас прошу, не бойтесь. М-м, проклятые препараты. Поверьте, я говорю вам правду. Забудьте про него хотя бы лет на сто-сто пятьдесят. Что? Что? Боже! Принято считать, что история Аусденбурга молодой человек берёт своё начало в эпоху феодальной раздробленности. Но коль уж вы хотите знать всё о нашем городе, то скажу вам, исследования показали, что Аусденбург гораздо древнее, чем принято считать официально. Этим летом мы раскопали 2,5 м вглубь почвы у старой церкви Святого Иеронима. Вы должны были видеть ее, идя к нам в музей. Такая серая, с витражами. Она самая. С витражами, изображающими картины апокалипсиса и адовых мук. Так вот, еще две тысячи лет тому назад здесь было перекрестие нескольких торговых путей. В связи с чем возникли небольшие поселения, предположительно в несколько сот человек. На этой витрине представлены золотые петли, серебряные и бронзовые монеты, а в нижних слоях найдены каменные монеты. Вот они. Также мы видим предметы домашнего обихода, керамическую посуду, каменный нож. Скажу вам более, у нас уже есть доказательства, что на месте нашего города были самые древние поселения в истории человечества. А а как же официальной истории. Так, да. Согласно преданию, рыцарь Святого ордена Иранин Гимельрейх принял неравный бой с соседним феодалом, чьё войско превосходило его силой и по численности аж в 5 раз. Сражение проходило в открытом поле и должно было закончиться поражением Гимельрейха, но в самый разгар битвы он покинул поле боя и ушёл в свой шатёр где принялся усердно молиться и пообещал своему небесному покровителю, святому Иерониму, в случае победы построить на месте битвы храм и основать город. Произошло чудо. Победа была одержана, и Гиммель Рейх сдержал свое слово. Город был основан. Так написано в летописи первым священнослужителем церкви святого Иеронима преподобным Мартином Штрихштеллером. Вот эта летопись на витрине номер два. Да, интересно, есть за что зацепиться. А вот это вот что за витрина? Витрина номер один. Я вижу, что номер один, но в ней ничего нет. О, это самая таинственная история нашего города, связывающая мистическим образом основателя музея Альберта Блюменкёника и рыцаря Иеронима Гиммельрейха. Ха-ха! каким же образом. Я полагаю, молодой человек, раз уж вы решили писать научный труд, то будете опираться на факты, а эта история скорее легенда. Тем более главного артефакта хоть как-то могущего пролить свет на эту историю уже 30 лет как нет. А. А, -а, а что за артефакт? Книга. Но перейдём в соседний зал к экспонатам. Ну да, давайте. Что у тебя, дочь моя? Падре, со мной творятся страшные мистические происшествия. Это всё от лукавого, дочь моя. Продолжи. Сначала моему мужу явился некий Клаус, которого никто кроме него не видел. Это дьявол. А потом, когда он очутился в лечебнице доктора Фрейда... Фрейд – прислужник тёмных сил. Когда он очутился в лечебнице, и я пришла за своим мужем, Я пришла за своим мужем. Ты верно поступила, дочь моя? Вместо него оказался сумасшедший! Молись, дочь моя, за возвращение рассудка мужа твоего! Как молился святой Иероним! Это не мой муж! Молись и кайся! Молись и кайся! Я сойду с ума! Итак, средневековые орудия пыток и наказаний. Вы видите перед собой обычную скамейку, которой приковывали цепями еретика и пытали его. Можно пытать каленым железом, применять розги и шпицрутаны. А можно, применив вот эти два скрипучие колеса по обе стороны скамьи, растянуть человека раза в полтора, что приводит к выворачиванию суставов растяжению кожного покрова и прочим негативным последствиям. Чтобы их избежать, нужно просто сознаться в сговоре с дьяволом. А и что тогда? Святая инквизиция предаст признавшегося очищающему огню. Ох ты, боже. Хе -хе. А что всё-таки за книга? Хм. Вам интересно орудие пыток? Большинство молодых людей очень интересуются скажу вам более, что таких экспонатов нет даже в Дрездене. Ладно, расскажу вам о книге. Да, да, и как она пропала? Ой, всё по порядку. Эта книга принадлежала основателю музея Альберту Блюменкёнику, который утверждал, что она берёт своё начало с древних времён и переходит из рук в руки. Книга, как мы полагаем, служила оберегом у императоров, царей и прошла через руки рыцаря и иронима Гиммиля Рейха, где он записывал свои сокровенные мысли. Сам Люменкёник, по свидетельствам современников, появился в городе после скандального закрытия психиатрической лечебницы доктора Зигмунда Фрейда. То есть, он сбежал из психушки? Я ничего не утверждаю, но некоторые считали его сумасшедшим. Сам Блюменкёнинг, быть может, в шутку называл себя самым старым коренным жителем Аустенбурга. Но его научные труды по истории позапрошлого столетия вызвали настоящий переворот в научном мире. Он опроверг официальную теорию о пухвейстерском сражении и подписании мира. Знал до мелочей быт позапрошлого века и нравы горожан. Также пролил свет на многие даты и события того времени. Блюменкёнинг добился основания музея именно в этом доме, который, насколько нам известно, принадлежал писателю некоему Эриху Шварценгеру. А, а, а что он написал? О, уже после его смерти, вернее, таинственного исчезновения Блюменкёник издал его труды и утверждал, что это его долг. В общем-то, под конец жизни основатель музея спятил. Говорил, что ему 250 лет и завещал никогда не открывать книгу Вис Либер. Как Вис Либер. Название книги, как мы уже ранее говорила про Ауссденбург. Кто? -а, а, так, так. Нет, никто, ничего, да. А, а А как она пропала? Слабо новая истории. Звуки, звуки.